Глава восьмая. Как отыскать пуйку, научил Линдер. Второго мужчину, одетого рабочим, он не опознал. Человек, который выполняет задание сыскной полиции, особо это не афиширует. И можно прожить с ним на одной лестничной площадке сорок лет, не догадываясь о его приработке. Линдер, когда ему требовался пуйка, оставлял записку у матушки Топтуна, которая служила горничной в северной гостинице прямо напротив полицейского управления. Нравы в Риге по части гостиниц были строгие. Молоденьких убирать номера не посылали во избежание разврата. Пуйко, получив записку, телефонировал Линдеру. Встречу назначили на первом Рижском вокзале, чаще всего на перроне, в час прихода поезда. Там в суете можно было провести короткие переговоры. Для полицейского инспектора это удобно, а для нас с вами неудобно. — сказала Каролина, и Лебръер согласился. При попытке устроить допрос, Пуйко бы поднял шум на весь вокзал, а Линдер лишился ценного помощника. Решили приставить к Топтуну Топтуна. — Хотелось бы мне понять, за вами только эта парочка следила? Или две пары сменяли друг дружку? И что они могли узнать, выслеживая вас? Каролина задумалась. — Где вы бывали в последние дни, Александр Иванович? полиции, в цирке. Ну, возможно, они провожали меня на Ключевую, где живет Скворцова. А может, именно там вы подцепили и потащили за собой этот хвост? Допускаю. Ну, во Франк-Киномайне был вал, в киноматограф ходил, по Александровской прогуливался. Скучно я жил, фрейлин Каролина. И вспомнить-то нечего. Это просто счастье, что вы жили скучно». — Что было бы, если бы вы выполняли задание, а за вами тащились два неизвестно чьих то птуна Да уж. — Я сейчас отправлю печу с поручением, а вы ступайте прогуляться, поводите за собой этих приятелей. — вступайте ступайте. И Лебрюер вышел на прогулку. Он пошел к Эспланаде, уж если слоняться, то хоть по аллеям, любуясь увидающими клумбами. Затем отправился к бастенной горке». Это был правильный эмоцион — подняться наверх, спуститься, опять же, воздух над городским каналом свеж. И так рассуждая, почувствуешь себя старцем, который двадцатый год как ушел в отставку и совершает полезные для здоровья променады, очень этим гордясь, но ну, больше ты не осталось чем гордиться. На бастионной горке его ждал сюрприз. Он встретил там капитана Адамсона и госпожу Красницкую. Это было печальное зрелище. Адамсон суетился, чуть ли не прыгая вокруг своей дамы. Она же молчала и шла, опустив голову. «Да чего же смешон влюбленный чудак?» — подумал Лебрюер. «Да чего же он нелеп? А ведь ему кажется, что такая прыгатня — вернейшее средство покорить женщину». И следующая мысль была — нужно жениться, как женятся все приличные люди, без плясок на бастионной горке. Нужно заниматься своим делом, а каждый вечер ужинать в обществе супруги и ложиться вместе с ней в постель, выполнив супружеский долг, спокойно засыпать, а не вскидываться в три часа утра с римским Корсаковым в голове. Мошенница действовала как раз так, чтобы распалить поклонника, напускала на себя меланхолию и трогательно склоняла лебединую шейку. Адамсон, похоже, совсем одурел от того, что рядом идет такая красавица а красавица добивается, чтобы военный инженер Адамсон познакомил ее с другими офицерами рижского гарнизона. Да и не только рижского. В строительном комитете, который занимается восстановлением и усовершенствованием укреплений на обоих берегах Двины, состоят господа весьма значительные, хотя и пожилые. Иван Андреевич Мьончинский, комендант Дюна Мюнде, вообще живая легенда, он был на турецкой войне, командовал крепостной артиллерией в Севастополе, потом в Варшаве, Полковник Гончаренко Георгий Иванович, не только начальник штаба крепости, еще и полковник генштаба, еще и сочинитель, поэт. Погода еще позволяет совершить увеселительную прогулку на катере в Дюнамюнде, ныне Уздвинск. Там-то Иоанна Дарк и познакомиться с офицерами, которым жалование позволяет вести большую игру. чего бы нет. Наступает осень, строительные работы прекращаются до весны, особенно в лесах Магнус Хольма. С дюна можно возиться, пока они навалит сугробов по пояс. Может быть, дама просто решила, что Лебрюер неслыханно богат? И заманивает его понемногу, очень осторожно, очень аккуратно. Почему бы нет? В Питере его одели столичным франтом, приказали регулярно ходить в парикмахерскую, стричься на модный лад и подравнивать усы. Фотографическое заведение процветает. Может, дама решила, что хозяин заведения не арендует первый этаж, а купил весь дом и сдает квартиры за бешеные деньги, лебриер пошел с бастионной горки прочь. Уж если заводить роман с интересной дамой, так лучше с фрау Бертой, которая говорит о себе прямо и откровенно. К тому же артистка не станет наживать себе неприятности с полицией, насколько у нее ума хватит. А к чете Красницких Линдер, поди уже, приставил наблюдателей, того же Янтовского, может заслать во Франкфурт на Майне. Пусть изобразит богатого бездельника, у него это неплохо получается. Близок, близок день, когда парочку доставят в сысную полицию. Если она раньше почиев не и не сбежит, как сбежал, говорят, из Риги Рихард Вагнер с супругой, спасаясь от кредиторов, в корабельном трюме. Да, занятный узелок завязался, думал дальше лебриер. Если ли мадмозель Мари представляет интерес для контрразведки? то ею скоро займутся, и она, возможно, исчезнет из цирка. Никто не поймет причины, и фрау Берта сможет прямо обвинить отсутствующую девицу в отравлении собак. Складно выходит, складно. Хорошо бы выбраться с фрау Бертой в Кайзервальд. Зоологический сад — это само собой, но потом погулять по берегу Стинзея. В газетах писали, что в зоологическом саду будет горное кафе. Гор там, конечно же, нет, а холм на берегу имеется. Его и использовали. Можно пригласить артистку на чашечку кофе, ведь она обещала прийти в фотографическое ателье, чтобы угоститься коньяком. Начался дождь, а зонта Лебрюер не захватил. Оставалось только помахать рукой Урману, сесть в пролетку с поднятым верхом и вернуться на Александровскую. Там ждал сюрприз. В лаборатории у Каролины сидел человек, назвавшийся Барсуком. Этого человека Лебриер знал, но знал лишь по отчеству, Акимыч. Так называл Аякс Соломинский своего помощника, исполнявшего роль почтальона. Помощник был уже в годах, но крепок и бодр. «Итак, диспозиция», — сказала Каролина. «Задача такая — выследить, изловить и взять в плен пуйку. Но так, чтобы об этом никто не догадался. Допросить. Если повезет, перекупить его». — Когда обещал встречу, господин Линдер? Ну, — Если сегодня не телефонировал, то, возможно, завтра. — Кого пошлем навстречу? — Вас Леопард нельзя. Тебя, барсук, тоже нельзя. Ты потом за ним пойдешь. И меня нельзя. Он меня видел в самой фотографии или возле нее. Что будем делать? — Нужна баба. Попросту ответил барсук. — Баба, которая хочет выследить неверного супруга. — Таких дур больше, чем вы думаете. — И где мы ее возьмем? Вопрос был по существу. Требовалась женщина, имеющая платежеспособный вид, средних лет, неглупая, способная провести разговор по плану сперва наобещать мех и торбу, потом начать бешено торговаться, чтобы пуйка плюнул и сбежал. Супруга дворника, госпожа Кроми, не годилась. Слишком многое пришлось бы ей объяснять. А Лебрюер не желал, чтобы эта женщина получила лишнее для нее сведения. Она ведь могла ими как-то воспользоваться. Лебрюер знал, какого она роду племени. Госпожа Крумень с гордостью называла себя «суйтской женщиной». Кто такие суеты, она не очень представляла, считала их особым племенем, вроде как примыкавшим к латышскому народу, но не совсем латышским. Возможно, немногочисленные суеты были потомками свиты, тех поляков, что служили еще при дворе курлянского герцога Якоба в середине XVII века. Суйцкие женщины славились прямым характером, острым язычком и стойкостью в испытаниях. Как госпожа Крумень попала в Ригу, Лебрюер знал от швеек сестричек Марты и Анны с четвертого этажа. Они только тем и развлекались, что собирали сплетни обо всем квартале. Дарта Крумень в шестнадцать лет поверила обещаниям хозяйского сынка и совершила роковую для девицы ошибку. Хозяин богатого хутора дал сынку пару оплеух, и заявил, что он в такой невестке не нуждается. Опозоренная девица сбежала в Ригу и тут родила дочку. Она трудилась в поте лица, чтобы содержать себя и ребенка, пока не приглянулась отставному солдату к Руменю. Он как раз присматривал себе место дворника, а дворнику надо быть женатым. Отставному солдату было 34 года, мужчина в самом соку, и они быстро разговаривались. Дарта стала хозяйкой в дворницкой служебной квартире, и очень скоро захватила власть в семействе. Каролина, Барсук и лабриер потратили два часа на поиски гипотетической женщины, пока сообразили, к пуйке ведь может прийти и обманутый муж, желающий выследить неверную супругу. «Так это же может быть Прохоров!» — воскликнул Барсук. Когда Лебрюер увидел Прохорова, то сразу понял, именно этот человек и нужен. Толстенький, подвижный, хорошо одетый, а на физиономии написано «За что? За что вы все меня не любите?» «Наш человек», — сказал про него Барсук, — «выполняет несложные поручения, и на него можно положиться, а теперь диспозиция». Лебрюер должен был придумать, кому где стоять на первом Рижском вокзале во время прибытия московского поезда. Он не раз бывал на перроне, знал многие закоулки, ему и карты в руки. «Уж что-что!» а распределять силы во время облавы он умел. Взяв перонный билет за 10 копеек, Лебрюер замешался в толпу встречающих. Линдер велел пуйки ждать у второго вагона с газетой «Рижская мысль» в левой руке. Платформ, к которым приходили поезда, было две. И Лебрюер встал на той, где недавно выстроили багажное помещение. Там он мог видеть из-за угла маневры барсука. Поезд пришел. Барсук то пропадал за фигурами пассажиров и встречающих, то снова появлялся. Наконец исчез окончательно. Это означало, что Прохоров исполнил свою роль, поссорился с Пулькой, и теперь Топтун отправился по своим загадочным топтунским делам, а Барсук следом. Встреча с Каролиной была назначена в фотографическом заведении, куда каждый добирался своим ходом. «Теперь остается только ждать», — сказал ей Лебрюер. Пуйка промышляет всякими мелкими комиссиями, может водить за собой Акимыча по всей Риге. А место жительства он имеет такое, что там ему сидеть неохота. Он, наверное, только ночует в какой-нибудь хибаре. Лебрюер ошибся. Пуйка жил на Романовской, можно сказать, в трех шагах от Александровской, по предположениям Барсука, в комнатушке под самой крышей. «Заглянем-ка мы к нему пораньше с утра», — решил Барсук. — Мы вдвоем, господин лебриер с ним живо управимся. Он увидит вас и все поймет. — Я знаю, чем его припугнуть. Если Линдер не станет его нанимать, то образуется прореха в кошельке, — ответил лебриер Так что, в пять утра идем в гости? — Можно и в половине шестого. лебриер с одной стороны, не любил вставать в такую рань, а с другой прогуляться по пустым улицам было даже приятно. Барсука оставили ночевать в ателье на вычурной кушетке, купленной для завлекательных картинок. Многие дамы любили позировать полулежа. Дома Лебрюер произвел раскопки в комоде и нашел предмет, оставшийся с полицейских времен, набор отмычек. Отмычки были военной добычей и впоследствии два раза пригодились. А если в половине шестого утра холодного осеннего утра Когда еще ни одного дворника на улицах нет, идешь в гости к человеку, отнюдь не ждущему гостей. Такой сувенир очень даже пригодится. Барсук ждал его во дворе, куда выходил черный ход рижской фотографии господина Ребрюгера. Там же стояла и Каролина, кутаясь в черную накидку дипломат, расшитую черной же тесьмой. — Идем скорее, — сказала она. — Что-то я зябну. Барсук привел к нужному дому на Романовской. Как и предполагал Лебрюер, двери парадного были заперты. Отмычка с ними справилась. Лебрюер первым вошел в парадное, осветил лестницу электрическим фонариком и подивился пестроте кафельных плиток, которыми были выложены стены. Это был странный дом. Вроде для богатых, с высокими потолками, со скамеечками на межэтажных площадках, но без лифта. Так что на шестой этаж добирались пешком и от быстрой ходьбы взмокли. Там были четыре двери, две приличные, а две кое-какие, пробитые в стене, когда хозяин решил поделить помещение под крышей на маленькие квартиры. Крайняя справа, Александр Иванович. Там коридор и две комнаты. Одна, как мне сказали, сейчас пустует, в другой — наш пулька, — объяснил Барсук. Но применять отмычки не пришлось, дверь оказалась не закрыта. «Мне это не нравится», — сказал Лебреер. «Ну-ка, отойдите». — Не хватало еще, чтобы вы оставили там следы. Нельзя сказать, что он, как пес, чуял смерть сквозь стены, но к внезапной тревоге он обычно прислушивался. Зная, в большинстве случаев эта тревога не просто так просыпается. Лебрюер вошел в коридор, посветил фонариком, сквозь перчатку нажал ручку первой двери, понял — заперто. Вторая дверь отворилась сразу. В круге света он увидел женское лицо. Женщина в одной ночной сорочке лежала на полу. Дважды на нее смотреть было незачем. «Так», — прошептал Лебрюер, — «а где же он?» Еще оставалась надежда, что пуйка по неизвестной причине, задушив сожительницу, сбежал, но фонарик обнаружил его у стены. Видимо, пуйка пытался сбежать от тех, кто ночью его навестил, и упал возле самой двери. Лебрюер молча вышел. «Пошли отсюда». — сказал он Каролине и Барсуку. — Обоих удавили. «Обоих — Обоих? — удивился Барсук. — Мне про второго ничего не сказали. Это женщина. — Не было у него женщины. Один жил. Видимо, подобрал на Мариинской. Они там бродят. Это как раз подходящая для него особа. — Мне нужно посмотреть. — Вдруг заявила Каролина. — Зрелище не для дам, — удержал ее лебриер Какая я вам дама? Оказалось, что под дипломатом у нее на шее висит футляр с атомом. Пришлось посветить, пока она делала четыре снимка. — Нам объявили войну? — спросил Барсук. — Да, — ответила Каролина. — Этот пуйка мог указать нам заказчика, вот от него и избавились. Заказчик, выходит, не Мазурик, которому хочется обчистить фотографию. — Да уж, — согласился Барсук. — Но как они вышли на Лебрюера? — Кто они? — спросил Лебрюер. — И давайте-ка поскорее. — Нехорошие люди, душка! — мерзким бабьим голоском ответила Каролина. — Что, Акимыч, пишем донесение начальству и меняем дислокацию? — Пишем, — согласился Барсук. — А насчет дислокации я подумал. — Ведь они не знают, что мы тут побывали. — Догадаются. Лабрюер пошел вниз, подсвечивая ступени фонариком. — Вот что странно, — сказал он. Дверь парадного-то была закрыта. Значит, у этих подлецов был от нее ключ? Ключ они могли взять у Пуйки. Он в любое время мог уйти и прийти. Погляжу-ка я в комнате, может, чего любопытного увижу. С тем барсук вошел в комнату. Оказалось, и у него имеется фонарик. — Птичка! — сказала вдруг Каролина. — Птичка прицепила к вам хвост, душка. Но почему? — Александр Иванович! «Может, расскажете, что все это значит?» Лебрюер остановился и повернулся к Каролине. «Тогда уж будьте любезны, и вы мне растолкуете, зачем птички убивать людей? Чего она боится?» «Того, что вы узнаете ее настоящее имя и ремесло». Лебрюер вспомнил. «Говорили же ему, что мадемуазель Мари не сама дрессировала своих собачек, что она не любит животных». — Помнится, вы четверых называли? — Птичка, атлет, щеголь, бычок, — напомнил он. — Там еще и пятая персона имеется. Вроде бы Клара, — хмуро сказала Каролина. — И шестая — Дюнуа. Две женщины, четыре кавалера. Хороший десант. — Что же это за войско такое? — Войско. Ну, раз уж они начали убивать, лучше я вам скажу, Александр Иванович. — Такое слово «эвиденс бюро» слыхали? — Еще бы. Лебрюер страх как не любил вспоминать Егора Ковальчука, он же Георгий Енисеев, он же Аяк Соломинский. По его милости пришлось ввязаться в охоту на тайных агентов Австро-Венгрии, затеявших возню вокруг авиатрисы Лидии Зверевой. Много чего не мог простить Лебрюер этому человеку и не желал вспоминать, как они неслись вдвоем по ночной Риге на угнанном у господ из авиденсбюро фургоне, как верхом гнались за самолетом, тоже не желал вспоминать. Генесеев вел себя с Лебрюером, как взрослый с ребенком. Как-то особенно ехидно тыкал Лебрюера носом в промахе устраивал целые выдевили, сделал его посмешищем всего штранда. но ну, не прощают таких вещей, не прощают. Ну, вот ему теперь планы новых укреплений Магнус Хольма подавай. Лебрюер мало интересовался фортификацией, но о строительстве батарей вся Рига знала. Это естественно, портовый город — один из форпостов империи время от времени должен ставить новые оборонительные сооружения, поскольку даже эти каменные громады со стенами в три сожжения толщиной устаревают. Видимо, лазутчики, тайно снимающие планы укреплений, были всегда. Вот ведь в Библии есть история блудницы Рааф, приютившей в Иерихоне разведчиков Иисуса Новина. Но появление лазутчиков — плохой знак. Вот и Библия это подтверждает. Худо пришлось Иерихону. Так... — Значит, война. — Куда от нее денешься? — Как вы думаете, Александр Иванович, для чего теперь в Уздвинске такое поспешное строительство? — Ничего я не думаю, — буркнул Лебрюер. — А что касается барышни Скворцовой, которую называют птичкой, то тут я знаю, как разобраться. Сведения о ней я добуду. — Хорошо, но будьте очень осторожны. На это лебриер ничего не ответил. — Да и что может сказать на такие слова мужчина-женщине? Пусть даже эта женщина — сущее страшилища. «Нам стали известны только прозвища агентов», — добавила Каролина. «Фотокарточек не имеем, словесных портретов тоже. Вот и пляши от такой печки. Спляшем. Где то Акимыч застрял?» Акимыч вышел из комнаты с добычей. «Уж не знаю, пригодится, нет ли. Нашел в кармане пальто. Это записная книжка Пуйки. Может, чего из нее и вытащим». «Пошли скорее», — велела Каролина. «Господа, без оружия не ходить. Если куда соберетесь, предупреждайте друг друга и меня, когда вернетесь. Ну и прочие подробности, чтобы, если что...» «Может, попросить подмоги», — предложил Лабурьер. «Я отправлю донесение. Думаю, о подмоге там сами догадаются». Каролина, Барсук и Лабурьер вышли на Романовскую. Лабурьер хотел было запереть дверь парадного. «Не надо» остановила его Каролина. «Не будем усложнять жизнь вашему другу Линдеру. Они думают, что полиция будет искать убийц в доме и всех там перетряхнет, потеряв кучу дорогого времени. А мы подскажем, что убийцы — не соседи». Потом, когда вернулись в фотографическое заведение, Каролина, как ни в чем не бывало, стала хозяйничать в лаборатории. «Вот спиртовка, сварите нам кофе, душка», — попросила она Лебриера. «У меня тут есть лепкюхены». Не мужской завтрак, ну да хоть что-то. Страх, как не люблю стряпать. И ненавижу это распределение обязанностей. Почему женщину непременно определяют на кухню? Кстати, я читала, лучшие в мире повара мужчины. Почему их лишают этого удовольствия, а нас силком гонят на кухню? Нет, если у женщины ребенок, лучше, чтобы она сама ему варила кашки, или чтобы это делала опытная кухарка. Но готовить мужу обед из трех блюд каждый день увольте. А чем вы питаетесь у себя дома? У меня есть хлеб, есть хорошее сливочное масло. Колбасу покупаю. Этого хватает. Послушайте, Каролина, а вот если бы вы полюбили мужчину, смогли бы для него хотя бы суп варить? Щи там, бульон с фрикадельками? Щи? В голосе было столько возмущения, что Лебрюер выскочил из лаборатории. Оказалось, что в ящичке, где Каролина хранила припасы, Завалялся и порядочный кусок жирного масляного штоллена, в котором орехов и цукатов было больше, чем тесто. Завтрак получился унылый. Барсук изучал записную книжку покойного Пуйки, в которой сведения располагались по принципу «сам черт ногу сломит». Каролина грызла печенье, мысленно составляя донесение в Санкт-Петербург. Лебрюер же хмыкал и даже улыбался. У него в голове складывалась интрига. Лицом... Заинтересованным в разоблачении птички была фрау Берта. Если ее попросить, она все узнает о сопернице. Но для надежности нужно расспросить конюха Орлова. Он кажется здешний, он многое может знать. А фрау Берту надо бы предупредить, чтобы до поездки в зоологический сад она побольше выяснила. Потом лебриер телефонировал Линдеру на домашний номер. Инспектор уже проснулся и говорил шепотом, чтобы не будить свою юную беременную супругу. Узнав про смерть Пуйки, он тихо выругался. — Нужно показать всем агентам фотокарточку второго топтуна, — сказал Лебрюер. — Может, сообразят, кто это, так хоть чтобы его успеть спасти. — Сделай хотя бы с полдюжины карточек, — попросил Линдер. — Сейчас, и сам их занесу. — Нет, — перебила слушавшая этот разговор Каролина, — вам нельзя теперь появляться в полиции. — — Да если за мной ходили, то уже знают, что я там бываю. — Мало ли, зачем вы раньше туда приходили? Лебрюер вовремя вспомнил, что не рассказал Каролине о дохлых собаках. Наверное, следовало. Но упрямство велело промолчать. Он не хотел выглядеть в глазах чудаковатой эмансипет дураком, от скуки взявшимся расследовать цирковое отравление. — Их было двое, — вдруг произнес барсук. — Да, — согласилась Каролина, — иначе бы жертвы успели поднять шум. — Двое крепких мужчин. — Точно. лебриер мысленно поблагодарил Барсука за то, что отвлек Каролину. — Александр Иванович, нужны подробности? — обратился Барсук к лебриеру Ваши друзья в полиции могут поделиться? — Когда, как убили пуйку, руками удавили или набросили на шею веревку. Кто его любовница? Нам все может пригодиться. Если утром полиция обнаружит труп это после обеда я уже смогу задавать вопросы. И опять все замолчали. — Акимыч, пора, — сказала Каролина. — Пока еще доберешься, я договорился с Ванагом. Он ночью привез меня на параде, с утра встретит питерский поезд, заберет посылки, потом подхватит меня и на лесопилку. — Неприятностей не будет? — Не будет. Я отпросился к доктору. Два дня назад мне доска на ногу упала. Ничего страшного, как повод годится. Название «Парад» Лебриеру было знакомо. Так назывался винтовой железный буксир, довольно крупный, принадлежавший лесопромышленнику Домбровскому. С Домбровским Лебриер был знаком, но не по служебной надобности, как обычно, а по музыкальной. Этот успешный предприниматель, хозяин лесопилки, где работало более трех сотен человек, увлекался изготовлением скрипок, альтов, виолончели и контрабасов отличавшихся хорошим звуком. Лебрюер раза два или три бывал у него в усадьбе, сопровождал приятеля-скрипача, выбиравшего себе инструмент. А усадьба находилась совсем близко от Магнус Хольма, и тут в душе Лебрюера случился маленький переворот. Он всегда в сущности был одиночкой. Сослуживцы были в какой-то мере своими, но в какой-то мере не более. В то время, когда ему вдруг стало вести... И он, чего греха таить, задрал нос, они даже немножко от него отдалились. Потом были неприятности. Гордость не позволила унижаться. Он покинул полицейское управление, стал пить, да еще как. Называть своими собутыльников он не стал бы даже после двухнедельного запоя. Однажды такое имел место. Журналисты, служившие в драконе, своими не стали, да и не могли. Чересчур выкаблучивались. Статисты в немецком театре... Разномастная публика, безденежные студенты, молодые чиновники в самом низшем ранге, пьющий народец, как им быть своими? Церковный хор поразил Лебрюя интригами, каких он и в театре не видывал. Вся эта странная жизнь воспринималась им как заслуженное наказание. В этом он никому бы не признался. И отчаянный рвок вверх, порожденный уязвенным самолюбием, его самого сильно озадачивал. Выходит, смирение не состоялось. Упрямый Норов берет свое, и надо ж было треклятому Енисееву разбудить этот Норов. И вот сейчас, поняв, о какой лесопилке, говорит Барсук, Лебрюер ощутил внезапную острую радость. Эта радость выразилась в одном единственном слове. Да, Эвиденс-бюро шлет своих агентов разведать, что делается на Магнусхольме, но наши уже там, наши, не какие-нибудь наши.